Александр Волошин. Погружение. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Не помню сам, как я вошел туда, настолько сон меня опутал ложью, когда я сбился с верного следа. Данте Алигери. Песнь первая. Ад. Божественная комедия. Глава первая. Накипела. У любого видеоролика на Юкубе, сколько бы миллионов просмотров он не набрал, всегда есть первый зритель. Самый первый. Девочка была подписана на многих популярных блогеров, но канал Германа был ее любимым. Она не раз оказывалась первой десятки его зрителей. Сегодня юная подписчица решительно настоилась стать первой. Глупо, конечно, но не глупее, чем ходить по асфальту, не наступая на трещины. Она очередной раз обновила страницу и, наконец, увидела долгожданную новую строку в списке публикаций Германа. Мгновение и крикнула по ссылке. Кажется, успела. Устроилась поудобнее, и в предвкушение интересненького прильнула к экрану. Приветствую и поздравляю вас, дорогие мои подписчики! Это наша юбилейная 479-я встреча. Почему юбилейная? Я тут на досуге подсчитал, что средняя продолжительность моих роликов составила 14,5 минут. Умножаем количество видеороликов на среднюю продолжительность, получаем 60 тысяч минут, целые тысячи часов. Это почти 25 недель вашего рабочего времени. Ровно полгода вашей трудовой жизни, которую вы провели со мной. Подумайте, сколько полезного всего вы могли бы сделать, написать книгу, выучиться новой профессии. Завести себе девушку или парня, если вы девушка, да хоть собаку, хоть хомячка. Сколько минут в день вы проводите со своим ребенком? Сколько минут на этой неделе вы общались со своими родителями или друзьями? Столько всего можно сделать, но мне, когда вы смотрите мои ролики, смотрите за завтраком, в туалете, на работе, во время встреч с друзьями. Лучше бы вы с таким же упорством учили иностранный язык. Что? Ваши друзья, родители и дети не могут вам уделить столько времени? Это потому, что они тоже смотрят мои или чьи-то еще ролики. Давайте посчитаем, каждый из вас потерял полгода рабочего времени, а подписчиков на моем канале – миллион. Это значит, общие потери нашего времени измеряются тысячелетиями. Я чувствую себя уничтожителем времени, вашего времени. Кажется, что я на стороне зла, и мне за это платят. И еще пять минут не низвергался в сеть поток сарказма и презрения по отношению к себе – к своим зрителям о рекламе и всему интернет-сообществу. В заключение он извинился за отнятое время и простился, объявив, что закрывает блог. А чтобы помочь ему не передумать, он призвал всех отписаться от его канала. Вот такой ролик опубликовал сегодня рано утром популярный блогер, любимец миллиона подписчиков Герман Эрст, известный под ником Герой. После этого эмоционального выплеска на душе у него полегчало. Довольный собой, он снял наушники, выключил компьютер и, оттолкнувшись от стола, откатился от него на добрых три метра в своем кресле. Мельком оценил зарождающийся за окном рассвет. А теперь спать.